Глава 6. Аладдин в Багдаде. Когда подготовка к путешествию была закончена, и джин благополучно заснул внутри медной лампы, Алиса попрощалась со своими друзьями и знакомыми и покинула гостеприимную Антарктиду. Она полетела в Москву, в Институт времени, а оттуда перебралась в дупло старого дуба, что стоит на краю дремучего леса в эпохе легенд. Там её ждал старый волшебник Оох. От дуба волшебством Ооха Аладдин в одно мгновение перелетел к городу Багдаду. Но входить туда волшебник Оох не стал, потому что у него свои сложные отношения с тамошними волшебниками. Они уже три тысячи лет не могут решить, кто из них хитрее и сильнее. «Спасибо, Оох», — сказала Алиса. «Я пошёл». «Если будет совсем плохо, то...» Ты знаешь, что надо сказать об этом любой ласточке. Ласточки мои слоги, они тот же за мной полетят. Не беспокойся, ох, сказала Алиса. У меня много друзей везде. Я ничего не боюсь. Волшебник, ох, похожий на бродячего дервиша в длинном коричневом халате и высоком чёрном колпаке, долго стоял у ворот великого города Багдада и смотрел вслед мальчику. о котором он, конечно же, знал, что это на самом деле девочка. Как и было договорено. Теперь, пока Алиса не возвратится к машине времени, спрятанной в старом дубе, никакой связи с ней не будет. Она должна действовать сама по себе. Ни какую другую девочку комиссар Меладар не отпустил бы на такое опасное дело. Но Алиса для него была настоящим агентом, и он не мог видеть в ней ребёнка. Агент Алиса Селезнёва. сказал он про себя и повторил вслух: Агент Селезнёва. Пока Меладар размышлял так в своём кабинете, мальчик Аладдин вошёл в город Багдад и не спеша пошёл по улицам, чтобы не привлекать чужого внимания. Улицы кишели народом, в лавках торговали всем, что можно было найти в арабских странах, в Индии и даже в Атлантиде. Порой посредине улицы обнажённые до пояса мужчины приносили носилки с богатыми горожанами или проезжали верхом воины или вельможи эмира. Аладдин, никем не замеченный, прошёл мимо базара и попал в тихий район, где за высокими глиняными заборами дувалами спрятались богатые дома. Шахерезада сказала Алисе, что надо перейти горбатый мостик через орык, повернуть направо, и там будут ворота. выкованные из красной меди и позолоченные, чтобы даже в дурную погоду они бросали вокруг солнечные блики. Над глинобитным забором поднимались вершины пальм и деревьев манго, украшенных оранжевыми плодами. Ворота были приоткрыты, а по ту сторону дремал, сидя на корточках, сторож с копьём в руке. Алисе не нужно было заходить в дом. Она даже не стала заглядывать во двор, хоть и любопытно было посмотреть, как живёт Синбад-мореход. На счастье к воротам изнутри подошла служанка с корзиной. "Эй!" сказала она стражнику. "Ты обед проспишь". Сторож вскочил из просони, застучал древком копья о землю, поднимая пыль. "Я и не собирался спать, гольчатай!" зарычал он, показывая, какой он грозный. "Так да возьми метлу, подмести двор", сказала служанка и выбежала за ворота. "Вот человек, с которым можно поговорить", решила Алиса. Простите, сказала она, догоняя служанку. Не можете ли вы мне сказать, вернулся ли домой уважаемый Синдбат Мариход? Служанка остановилась и строго посмотрела на мальчика. Зачем тебе нужно? А ну, отвечай. Мой покойный папа, сказал Аладдин жалобно, и слеза упала на его щёку. Мой покойный папа, когда умирал, велел мне: "Надёшь моего друга Синдбата Марихода, человека самого щедрого и справедливого во всём Багдаде". И он возьмёт тебя Юнги на свой корабль. Эх, чует моё сердце, что ты не врёшь, мальчик, вздохнула служанка. Но ну, уже второй год, как мы ничего не знаем о нашем хозяине. Раньше он ото всюду присылал нам почтовых голубей или письма с встречными кораблями. Сейчас же ничего неизвестно. И я скажу тебе больше. Недавно пропала наша несравненная Шхеризада. Сам шах, который давно питает к ней душевное расположение, приказал поднять на ноги всю городскую стражу, оповестить пограничников нашего царства. Но всё впустую. Даже волшебники колдовали целый день и не смогли решить, куда же делать Шахерезада. Не похитил ли её дракон или злобный король подземного царства? «Вернётся ваша Шахерезада», — сказал Алладин. «Точно знаю». «Почему знаешь?» «Потому что я её сегодня видел живой и здоровой». Стой! Где ты её видел, негодный мальчишка? Я видел её в Антарктиде, честно ответил Аладдин и кинулся бежать. Служанка гналась за ним до самого базара, потом отстала, и шаги её затихли за его спиной. Главное, Алиса узнала: Синдбат моряход домой не возвращался, и никто не знает, где он находится. Значит, надо будет искать его по следам. Багдадский порт был велик. Сюда по реке от моря поднимались даже морские суда, и на набережной между тюков ящиков и связок товаров можно было увидеть людей скожей самого разного цвета: от чёрных зинджи и кафиров и курчавых эфиопов до смуглых либо белокожих индусов, широколицых желтокожих китайцев и японцев, вступающих так гордо, словно их узкие с орлиными носами лица были обращены взором внутрь себя. А среди перекупщиков, что приехали за товарами с севера, было немало жителей степи с кожей цвета обожжённого кирпича. Но были и вовсе белые люди, даже волосы у них были белые. Они пришли от самой границы наступающих льдов. Их караваны везли мамонтовую кость и меха. Мальчишка с лампой сразу пошёл в харчевню. Посреди неё горел костёр, и вокруг костра на палочках были насажены рыбины. Там же на шампуре, подобном копью, жарилась баранина, и острым кинжалом торговец отсекал куски мяса и кидал на глиняные тарелки. Перекусив, Аладдин подсел к большой компании грузчиков, у которых как раз был обед. Он завёл беседу о великом и знаменитом Синдбаде-мореходе. Все с удовольствием рассказывали сказки и правдивые истории о нём, но ничего нового Аладдину узнать не удалось. Эти сказки Алиса читала в детстве. смотрела мультики или слышала от Шахерезады. Алиса уже собралась идти дальше, как в харчевню, заглянул ширкоплечий курчавый человек, как оказалось, грек с какого-то острова лежащего за западным морем. "Да, я видел Синдбада", сказал он. Собственными глазами его видал на Крите. "Где?" скочила Алиса. "А тебе зачем это знать, мальчик? Ты не боись, я слово такого Крит не слышал. И твое счастье, если не слышал". Грек прошёл к хозяину харчевни и тут налил ему полную глиняную кружку вина. Алиса подобралась к греку поближе и спросила: "Когда вы виделись с Инбадом? Мне очень нужно это узнать". Спиро ещё ни разу не сказал неправда, клянусь Зевсом, воскликнул грек, и все в харчевне стали кричать. "Он такой человек, это точно. Лучше помрёт, но не соврёт". А ты кем будешь, Синбад? Спросил Спира. У меня послание ему от моего отца, сказал Аладин. Грек оглядел Алису с ног до головы и вдруг, обернувшись к толпе грузчиков, спросил: "Врёт мальчишка или как?" "Врёт!" закричали грузчики. "Не наш он, не видели мы его никогда." "Эге, это он странно," сказал кто-то из грузчиков. "Наверно, шахский шпион." И Алиса поняла: надо отсюда бежать. Наверное, всё правильно шили и изготовили в мастерских техника Кранца или лейтенанта Мошкина, но в чём-то глаза грузчиков углядели подделку. Алиса скользнула к выходу, выбежала на раскалённое солнцем набережную и спряталась за грудой тяков, чтобы не упустить грека Спиру, когда он выйдет. Дело обстояло совсем не так плохо. Первый же день обнаружился след Синдбада. С каждой минутой становилось жарче. Алиса оглянулась. Может, где-нибудь здесь протекает ручеёк или продавец воды сейчас пройдёт по набережной. Неизвестно, когда Грек выйдет из харчевни. А если побежать искать воду, то можно его упустить. Прошло ещё несколько минут, и Алиса поняла: сил терпеть не осталось. Вон там на корабле стоят матросы, я попрошу у них попить. Алиса подбежала к стоявшему у пристани кораблю. Простите, Крикнула она: "У вас не найдётся воды напиться? Я вам заплачу, у меня есть деньги". На палубе судна стояло несколько матросов. Услышав просьбу Алисы, они прямо упали со смеху. Они корчились в хохоте, они падали на палубу, будто ничего смешнее они в жизни не слышали. "Ну почему вы смеётесь?" обиделась Алиса. "Что такого в моём вопросе?" Они смеются. услышала Алиса голос грека Спира, который именно в тот момент вышел из харчевни, потому что видит нищего мальчика, а он хочет заплатить за воду. Видно-то и в самом деле не тот, за кого себя выдаёшь. Алиса кинулась бежать по пристани. Несмотря на жару, на некоторых кораблях ещё шла погрузка, на других готовились к отплытию, так что многие видели, как по пристани бежит мальчишка, а за ним здоровый бородатый курчавый мужчина. Те решили, что грек гонится за воришкой, и один из матросов ловко подставил ей ногу. Алиса упала, медная лампа покатилась вперёд. Грег схватил Алису за шиворот, потом приподнял легко, как котёнка, и сделав ещё шаг, подобрал лампу. Ты хотел поговорить со Аспира? спросил Грег. Как тебя зовут? Хотел, сказала Алиса. А зовут меня Оладином. А что у тебя за лампа? Она похожа на волшебную. Самая обычная лампа. Неправда. Но не в этом дело. Сегодня вечером мой пинус отплывает в Грецию, туда, где в последний раз видели твоего Синбада. Ты хочешь плыть со мной? Да, сказала Алиса. За это отдашь мне лампу. Только когда я найду Синбада, сказал Алиса. А пока лампа полежит у меня, сказал грек. Алиса подчинилась и поприлась за спира. Они поднялись на корабле с загнутым носом и квадратным парусом. Кормчий и насмотрщик над гребцами вышли встречать хозяина. Этот мальчишка Ладин будет у нас на корабле. Мы его определим в помощники повару. Кормчий не стал спорить, наоборот, он сказал: "Правильно, наш повар не справляется". Идти к повару. Велел спире мальчику: "А когда выйдем в море, придёшь ко мне в каюту, и мы с тобой вместе посмотрим, что там у тебя спрятано в лампе". И капитан корабля, потряс лампой, прислушиваясь, не звенят ли в ней монеты. Но Алиса знала, что без паролика в шену открыть нельзя, а уж наверное Грегспира не знает французского языка, хотя бы потому, что французский язык ещё не выдумали.